Глава двадцать восьмая Конец февраля. Я погрязла в уроках, дополнительных занятиях, нешкольной деятельности во всем, что только можно, лишь бы не думать о нем. Лукас по-прежнему встречался с другой и относился ко мне как к другу, наверное, даже как приятельнице, ведь мы практически не общались. Когда-то я была центром его вселенной, сейчас же он центр моей. Только вот он об этом не догадывался, потому что я это скрывала. Я все ждала, когда же смогу, наконец, выкинуть его из головы. Почему мои чувства к Лукасу такие сильные? Мне кажется, я так не убивалась даже по своему бывшему парню. Забавно. Ведь несколько месяцев подряд я упорно недолюбливала Лукаса. А теперь забыть не могла. Словно это чья-то злая шутка, словно судьба насмехалась надо мной. Я с нетерпением ждала летние каникулы. Хотя и понимала, что до них еще далеко. Мне просто необходимо не видеть Лукаса какое-то время. И все пройдет. С глаз долой и сердца вон, как говорится. На обеде я ковырялась в свои тарелки не особо слушать ребят, пока до меня не донесли слова Картера. — Значит, им завтра днем? — Да, — ответил Лукас. — Самолет я уже забронировал, и дом тоже подготовили. — Круто! Повеселимся! — восторженно воскликнул найт Можно позвать с собой девчонок? — Валяй, но помни, что там всего шесть спален. «Да пофиг, я и на полу готов спать, лишь бы с красоткой!» Довольно улыбнулся Нейт, играя бровями. Я взглянула на него растерянным взглядом, не понимая, о чем они говорят. «Может, решили устроить вечеринку?» «Только о девчонках и думаешь!» — фыркнула Джулит. «Стань моей девчонкой, я буду думать только о тебе!» — парировал Нейт, подмегивая ей, на что Джулит закатила глаза. «Лили, ты уже отпросилась?» — поинтересовалась у меня Кэти. «Куда?» потупила я взгляд. «Как куда?» «На день рождения Лукаса?» Эшли посмотрела на меня, как на недалекую. Я нахмурилась, насторожно глядя на него. «Все еще пребываю в растерянных чувствах. Они собираются праздновать его день рождения?» Лукас смутился, отводя взгляд, запустив руку в волосы. «Меня никто не приглашал», — призналась я. «Ты что, не позвал Лили?» Опишла Кэти, резко повернувшись в его сторону. «Я всех возвал». Неуверенно протянул Лукас. «Разве нет?» «Какого черта между вами творится?» «Влез Картер с осуждением глядя на друга. Раньше ты и прохода не давал, а теперь, вдруг даже на день рождения не зовешь. Успокойся!» Резко ответил Лукас. «Мне кажется, я всех вас звал. Не знал, что Лили нужно отдельное приглашение». От таких резких и категоричных слов я почувствовала себя не в своей тарелке. Лукас вовсе не хотел меня звать. Но пришлось, потому что друзья настаивали. Сердце защемило, вдруг почувствовал себя жалкой и ненужной. «Все в порядке», — сухо произнесла я и потянулась к баночке сока, чтобы промочить горло. «Я же упоминал, что мы поедем на побережье», — уже мягче сказал Лукас. «Будем праздновать рядом с Майами». «Палм-Бич, наверное, ты просто не обращала внимания на нашу болтовню». «Вполне возможно, что так. В последнее время я слишком рассеяна». Она обиде старалась даже не смотреть в его сторону. «Мы уезжаем завтра после уроков и вернемся в воскресенье вечером», сказала Кэти. «Уверена, вместе со мной отец тебя отпустит. Вряд ли. Мне не хотелось ехать и мозолить Лукасу глаза, портить ему день рождения. К тому же его девушка наверняка будет там, а встречаться с ним мне подавно не хотелось». «Мы летим в Палбич, детка», наставила она. «Когда еще ты там побываешь?» Сегодня же позвоню твоему отцу. А еще лучше зайду к вам после тренировки и отпрошу тебя. Я слегка поморщилась, какая же она настырная. Все внимание друзей было обращено на меня. Мои глаза бегали из стороны в сторону от волнения. Натянутая и неестественная улыбка застыла на лице. Кто-нибудь спасите меня. Я беспомощно взглянула на Картера, он лишь пожал плечами. Не надо, взглотнула ком в горле. Не стоит заезжать, я сама с ним поговорю. — Ладно, — удовлетворенно кинула Кэти, — не замечая моей нервозности. — Завтра после уроков поезжай домой переодеться и возьми с собой сменную одежду. Я за тобой заеду. — И пижаму не забудь, да — добавила Джулиет. — Можем спать в одной комнате. Ребята говорили что-то еще, но я слушала полуха. Лишь думая о том, как сильно вляпалась, согласилась провести два дня в компании Лукаса и его девушки. И зачем вообще они про это заикнулись на обеде? Могли бы просто ехать без меня, ведь мы с Лукасом давно уже не близки. Конец обеда прошел, как в тумане. Я уже мысленно приготовила одежду, которую возьму в поездку, ведь знала, что папа с радостью меня отпустит. Тем более в Палм-Бич, что рядом с Майами, на побережье Атлантического океана, где живут одни богачи. Этот курортный город славился роскошными пляжами и шикарными вилами. Кэти была права, когда еще мне выпадет шанс побывать там. После обеда меня нагнал Лука, с чего я совсем не ожидала. Мы с ней практически не разговаривали, даже на уроках. Лили. Он поравнялся со мной, идя по коридору. Извини, что так вышло. Я думал, что приглашал тебя. Ничего страшного, если ты не хочешь, чтобы я ехала. Набралась храбрости и сказала правду. Я понимаю, все совсем не так. Лука взял меня за руку, заставляя остановиться. Его шоколадные глаза нашли мои, а в горле вдруг пересохло. Сама не заметила, как от чего-то разволновалась. Просто ты же не считала меня своим другом. Поэтому я не хотел на тебя давить. Его оговорка показалась мне нелепой, будто причина была совсем не в этом. Я моргала, не зная, что на это сказать. Может, просто стоит во всем признаться, что он мне нравится. И я не хочу ехать и видеть его девушку. Но мне духу не хватило. Зачем ему мои проблемы? Я давно уже его не интересовала. Вдруг прозвенел звонок. и Лукас облегченно выдохнул. С каких пор ему со мной настолько неловко? — Ладно, Лили, увидимся, — сказал он напоследок и пошел дальше по коридору. На следующий день в школе не было Лукаса и Картера. Они прогуляли уроки и вылетели в Палм-Бич еще днем, Миссис парочка других ребят. Кэти заехала за мной после школы, и мы все вместе поехали в частный аэропорт. Подружки были веселые и без умолку болтали о предстоящем празднике. Одна я молчала и ужасно нервничала. Ладони потели, сердце стучало так, словно вот-вот схвачу инфаркт. Какая-то ты бледная, Лили!» заметила Джулит, сидящая на заднем сиденье машины рядом со мной. Боишься летать? Немного, ответила я, скрываю истинную причину своей нервозности. Не переживай, лететь недалеко, чуть больше часа, обернулась ко мне Эшли. К тому же это частный самолет. Там намного комфортнее, чем в обычных. У семьи Лукаса есть свой самолет? Нет, конечно. с Кэти, сидящая за рулем. — Он просто арендовал самолет для нас. Для него несколько тысяч долларов копейки. Я упучила глаза, услышав такую огромную сумму денег. — Ты же взяла купальник, как я тебе советовала? — Да. — Отлично. У них там джакузи и бассейн с подогревом. — Повеселимся! — звезднула Эшли, пританцовывая на сиденье. В аэропорту ангара нас уже ждали Нейт и его друг Арчи. И две девушки. Я осмотрелась в пустой ангар и самолет, который казался мне маленьким по сравнению с обычным. Это будет мой второй полет. Впервые я летала год назад, когда мы с папой переехали из Небраски. — Мы уже вас дождались, — встретил нас Нейт. Мы зашли в самолет по небольшому трапу. Внутри все напоминало бизнес-класс. Кожаные сиденья, небольшой деревянный столик у двух кресел, у окна, диван и мини-бар. В углу висел плоский телевизор, и я расположилась у него, чтобы отвлечься во время полета. Стюардесса провела небольшой инструктаж для всех для нас и попросила пристегнуться, когда все растились по местам. Джулия села рядом со мной и старалась меня успокоить, решив, что я очень уж боюсь летать. Такая забота подруги меня умиляла, но правду я все же не сказала. После взлета стюардесса принесла нам безалкогольные напитки. Парни играли в карты за столом. Кэти и Сэшли, казалось, задремали. Я все пялилась в иллюминатор, рассматривая облака, а позже, когда мы подлетали к Майами и сам город. Снизу все казалось таким крошечным. Весь курортный городок, как на ладони. В аэропорту нас встретил водитель и проводил к белому лимузину Хаммер. Ребята были взбудоражены, громко смеялись и шутили. Обсуждали, что собираются съесть на ужин. Только вот у меня аппетита совсем не было. Чувствовал себя на взводе. К дому Лукаса мы добрались к вечеру. Перед моим взором предстал большой двухэтажный дом светло-коричневого цвета. Повсюду росли деревья и цветы. Я взяла свою сумку, и мы с ребятами направились в сторону дома. Робка шла позади всех, стараясь успокоиться. Ладони вспотели. Я шумно дышала, словно пробежала марафон. Водя в холл, ребята закричали, зовя хозяина дома. Кто-то из девчонок уже делал фотки. Вдруг появился Лука, широко улыбаясь. И следом я увидела ее. Девушка подошла к нему, становясь рядом. От меня не скользнула рука Лука, обнимающая обнимающей ее за талию. Взглянув на нее повнимательней, у меня перехватило дыхание. Я замерла, странно глядя на девушку. Ребята тоже были словно в ступоре, ведь она выглядела почти как я. Рыжие длинные волосы, худенькая, симпатичная. Девушка Лукаса мимолетно осматривала нас, а когда перевела свой взгляд на меня, то слегка нахмурилась. — А вот и мои друзья, — произнес Лукас, указывая на нас. — Познакомьтесь, это Роза. Повисла небольшая пауза. Я так вообще потеряла до речи, растерявшись и не зная, как реагировать. Почему он выбрал себе девушку, похожую внешне на меня? Может, у него все еще есть ко мне чувства? — Привет! — пролепетала Кэти, а Эшли просто махнула рукой. Остальные ребята что-то пробурчали. и Арчи бесцеремонно прошли в дом, попутно осматриваясь. — Проходите, чего встали? — спросил Лукас и пошел в гостиную, ведя за собой Розу. — Мы последовали за ним. «Какого черта?» — шепнула Эшли, и упучив глаза. «Вы видели?» «Тихо!» — шикнул на нее Кэти, призывая подругу не сболтнуть лишнего. Гостиная была просторная и богато обставленная. Ламинированный пол, большие окна во всю стену, выходящие на веранду. У стены стоял светлый камин, напротив которого был большой кожаный диван. Нет и Арчи сразу плюхнулись на него, потягиваясь. Я встала у стены, робко осматриваясь и чувствуя себя не в своей тарелке. Роза постоянно смотрела в мою сторону, что меня еще больше нервировало. Глаза лихорадочно забегали по комнате. Я старалась смотреть куда угодно, только не на них с Лукасом. «Это гостиная. Дальше по коридору кухня небольшая столовая», — начал рассказывать нам Лукас. «На первом этаже две гостевые спальни и общая ванная комната. На втором этаже четыре спальни и игровая комната». «Чур, я на втором этаже!» — крикнул Найт. — Оставь нам второй этаж! — возмутилась Кэти. — Мы взяли себе родительскую спальню, — сказал Лукас, указывая на себя и свою спутницу. Кровь отхлынула от лица, когда я подумала, чем они могли там заниматься. — Эй, а вот и мы! — в гостиную вошли Картер и Майк. — Чем занимались, пока нас тут не было? — поинтересовался Нейт. — Катались на яхте! — довольно улыбнулся Майк. — Круто! — воскликнула блондинка спутница Арчи, имя которой я не запомнила. — Я тоже хочу. — Завтра днем еще покатаемся, — сказал Лукас, и девчонка радостно захлопала в ладоши. — Идите располагайтесь, отдохните немного, скоро привезут ужин. — Какие планы на вечер? — спросила Кэти. — Выпьем, устроим вечеринку у бассейна, — пожал плечами Лукас, — а завтра пойдем в клуб праздновать. — Надеюсь, стрип-клуб, — хищно улыбнулся Найт. Девушка Лукаса тут же напряглась, растерянно глядя на него. — Стрип-клуб? А приспросила она. — Нет, мы не пойдем в стриптиз-клуб. Тепло улыбнулся он ей и прижал ближе к себе. Мое сердце сжалось. Я стиснула зубы и сильно жала кулаки, чтобы ногти впивались в ладонь и причиняли боль намного сильнее той, что я чувствовала в груди. Нейт разочарованно покачал головой, на что Картер рассмеялся. — Расслабься. Идешь себя как девственник. Стриптиз никогда не видел, что ли? Наконец ребята перестали болтать, и мы разошлись по спальням. Нам Джулит достал спальню на втором этаже собственной ванной комнатой. Я кинула сумку на пол и устало плюхнулась на кровать. — Устала? — заботливо спросила подруга. — Угу, хочу полежать немного. Я закрыла глаза, чтобы отгородиться от всего и не выдать бурю у себя в душе. — Ладно, отдохни, а я пойду осмотрюсь. Джулит вышла, и я шумно выдохнула, зажмуриваясь, стараясь держать слезы. Все никак не могла перестать думать о руке Лукаса лежащей Натальи Розы. И как он ей улыбался.